Глава десятая. Сочи, 22 августа. Раннее утро. Спала я, как мешком по голове стукнутая. Сквозь сон слышала музыку и даже пару раз свешивала ногу, чтобы пнуть славика и отправить его ликвидировать источник шума. Потом вроде бы звук стал тише, и остаток ночи прошел спокойно. Когда я вдруг открыла глаза и поняла, что проснулась, на улице было уже довольно светло. «Шесть утра, у него радио все играет», — пробормотала я, уставившись на часы. «Никакого уважения к покойному». Славик блаженно посапывал на матрасе, выгнув ноги, а я поняла, что уснуть уже не смогу. На улице, несмотря на ранний час, было душно и влажно, Я сделала пару шагов в направлении домика льва с намерением попросить у него окончательно выключить музыку. Потом подумала, что тот явно еще спит. Было душно от жгучего света, а взгляды его как лучи. Процитировала я мамули на стихотворении Ахматовой, которая в детстве читала Деду Морозову, встав с настольчик. И прервалась потому, как моё внимание привлекли лучи. Но не те, что волновали великую поэтессу, а вполне реальные. В домике льва горел свет. Судя по всему, его так и не выключили с вечера. То, что лев спит под музыку и при свете, конечно, не удивило, раз уж он был пьян. А пьяные и не на такие фокусы способны. До кучи я заметила, что дверь в домик прикрыта, но не до конца, словно ей что-то мешало. Проходя мимо, я попыталась заглянуть в щель и замерла, сраженная внезапной догадкой. Но глаза меня не обманули, в проеме торчала рыба. В рассветном, белесом сумраке она была как-то расплывчата, и я задумалась о своем психическом здоровье. Все-таки потерла глаза, и только потом до меня дошло, что это тапочка-рыбашак. Если кто не знает, это такие забавные комнатные тополи, выполненные в виде смешных рыб. Наверняка эти тапочки Льву подарил Славик. Он обычно скупал их десятками и одаривал всех родственников. Даже у меня дома имелись такие, спрятанные, правда, в дальний угол шкафа. Не приведя Господи, Господи, мамуля обнаружит. «Неужели повалился прямо на пол?» — пробормотала я. «Вот она, русская интеллигенция. А еще твердил что-то про людей нашего круга». Подойдя чуть ближе, с непонятным мне волнением, я отметила, что к тапочке прилагалась нога. Значит, и впрямь выходило, что лев прямо-таки валяется в проёме. Зачем-то я шагнула на порог, уже подсознательно зная, что увижу, распахнула дверь и тихонько завизжала. Вяжать во всё горло в такую рань неприлично, хотя и было от чего. Интеллигентного человека видно сразу. Лев лежал в совершенно немыслимой позе. Одна нога неестественно подвернулась, руки раскинуты в стороны, возле правой — пистолет. Почему-то в памяти сразу всплыло название «Макаров». Не зря папа номер два заставлял меня в детстве учить все модели оружия. Толку в этом я не видела, Хотя вот сейчас сразу поняла, что навинченная на пистолет штучка ⁇ это глушитель. Пока я была занята разглядыванием пистолета и боялась перевести взгляд на лицо, все еще было под контролем. Но когда я с ужасом взглянула в лицо своим страхом, то есть в лицо льву, то пуля выскочила из домика, крича и бестолково махая руками. Теперь о том, что все спят, я уже не беспокоилась. Второй покойник в доме был достаточно веской причины для того, чтобы проснуться пораньше. А в том, что лев — покойник, я не сомневалась ни секунды. У живших таких лиц не бывает, да и дырки в голове тоже. И натекшие темные жидкости возле лица. Я даже не сразу осознала, что это кровь. Первым меня услышал Славик, который высунулся в окно, Потом подтянулась молодежь в лице Вероники, Витьки и Антона. Все они по очереди показались в окнах, и уже через пять минут на лужайке собрались почти все обитатели дома. Даже заспанная Зоя Ивановна выскочила в сад, кутаясь в кофту. Совсем не кстати я заметила, что она тоже щеголяет в тапочках рыбах. Видимо, в канун Нового года Славик Очень хотел получить скидку, как оптовый покупатель лаптей с рыбным уклоном. Разбудили тетку Сабину и маму Славика. Все зевали и охали, еще ничего толком не понимая и отказываясь верить фактам. Пришлось отправить Зою Ивановну за сердечными каплями, так как у Сабины сразу же подскочило давление». Славик успел заглянуть в домик и теперь мандражировал, но пытался держать лицо. Нёс он всякую колесицу. «Так, стоп. Давайте не поддаваться спокойствию и сохранять панику. Точнее, наоборот. Ну, вы поняли. Дарина, вызови скорую». Хотя она ему и не нужна. «Скорая тут уже не поможет, но нельзя же его просто взять и оставить так лежать, верно?» «Антон, звони в полицию. Они должны знать, что делать в таких случаях. Женщин не впускать, Витьку тоже. Главное, ничего не трогайте». «Полиция? Что с львом? Да что, мать вашу, произошло?» Расталкивая всех, протиснулась к домику Вероника. Сделала пару шагов вперед, несмотря на мой предостерегающий жест, и тут же завизжала. «Конечно, я ее прекрасно понимала». Тут никакие нервы не выдержат, «Зоя Ивановна, принесите выпить. Чёрт, вот как руки дрожат!» Пробормотал Антон, приобнимая кинувшуюся к нему жену. Дрожащей рукой одновременно он доставал сигареты. Витька сидел на качелях, нахохлившийся, словно воробина зимней берёзе. В проёме продолжал маячить лев, точнее, его ноги, Оттого все старались не смотреть в ту сторону, но и уйти с улицы совесть никому не позволяла. Светлана Петровна нашла выход, метнулась в дом, принесла из зала покрывало. Труп аккуратно прикрыли, и всем вроде бы стало немного комфортнее. Зоя Ивановна тихо плакала и, шмыгая носом, разносила всем напитки. Кто-то пытался согреться чаем, кто-то коньяком. Спохватившись, что оставила бабку одну, сиделка поспешила в дом. Остальные занялись пустопорожней болтовнёй в ожидании приезда полиции, которую Антон все же вызвал. Говорили всякие глупости, потому как ничего умного в голову не пришло. Пока коварное слово «убийство» не было произнесено, но нервозность читалась на лицах, сквозила в каждом взгляде брошенном домочадцами друг на друга. Первым нарушил нейтралитет Антон. «Итак, что за чудовищная хрень творится в этом доме? Его что, убили?» Он по очереди оглядел всех присутствующих, словно мы должны были ответить ему на этот риторический вопрос. Все молчали. Мне показалось, что каждый словно прикидывал, может ли быть убийцей другой или все таки нет. «Зачем ты так? Кто мог убить льва? А, главное...» Зачем? жалобно ответила ему Вероника, закуривая. Руки ее ходили ходуном. Все выглядит как самоубийство пистолет прямо возле руки, пояснила я. Наверное, выпал, когда пальцы. Ну, выражались. Было бы странно, что убийца оставил такую улику. Конечно, с него могли стереть отпечатки. Да, все-таки это странно, вклинился Витя, почесывая нос. «Сейчас явится полиция», — понизил голос Антон, игнорируя подростка и обращаясь ко всем сразу. «Я хочу знать, что вы намереваетесь им рассказать». «Ты о чем? не понял Славик. «А, про ночные хождения по кабинету?» Тут пришлось сделать паузу в обсуждениях и поведать остальным про кабинетное привидение. Мне показалось, что восприняли это как недоразумение». Все знали, что существенных сумм дед в сейфе не держал, оттого никогда его принципиально не закрывал. Тетушки заметили, что они прекрасно спали и ничего не слышали, думая, они даже не до конца осознавали, что произошло. Вино из лучших погребов в купе с успокоительным действовало безотказно. Зоя Ивановна в ответ на вопрос Антона вздохнула. «Может, мне и показалось вчера, может, и не было в кабинете никого. Я уже ни в чем не уверена, нервы совсем расшатались. Я чай понесла, как вы и сказали, но Лев, хоть и не спал, но... В общем, видно было, что на прыжки из окна не способен. Он был очень выпивший и лежал на кровати, в одних трусах». «С этим разобрались», — Удовлетворенно кивнул Антон. Еще я думаю, что упоминать про выясненные нами обстоятельства смерти деда не стоит. Провода и лекарства — это как-то несерьезно. Провод мог повредить кто угодно. Витька все время жаловался на интернет. Ночью мог полезть, проверить провода и случайно дернуть. Понизил он голос. Теперь боится признаться, чтобы не получить нагоняй. В конце концов, умер дед от приступа, а не от того, что в доме пропало электричество. А тут еще лев... И если мы намекнём, что обе смерти кажутся нам подозрительными?» Задумчиво протянула Сабина, косясь в сторону хмурого Витьки. «Сами подумайте, начнут копаться в семейных делах, влезут в финансовые вопросы фирмы. Думаю, ничем хорошим это не закончится. Давайте дождемся, что скажут криминалисты, и потом у каждого из нас может оказаться повод разделаться с Львом. Так ведь?» Если по завещанию он наследник, то нами займутся особенно тщательно. Пока все выглядит как самоубийство, и если так и есть... Уверена, полиция составит свое четкое мнение на этот счет. Вклинилась я, потому как ход мысли Антона мне не нравился. Надо максимально придерживаться истины, иначе мы только запутаем следствие. Абсолютно согласен. Я лишь хочу сказать, что нам стоит умерить в свои фантазии и сообщить полиции только то, в чем мы уверены и что видели своими глазами. Наше правосудие, увы, не всегда безукоризненно. Не очень хочется проводить свой отпуск на допросах. Все примолкли, раздумывая, видимо, о своих шансах быть замешанными в деле об убийстве. Я размышляла, чего ради Антон так старается обеспечить алиберодне, и не ему ли в первую очередь оно надо. Тут же заработала моя бурная фантазия. Убив деда и льва, он расчищает своей семье путь к богатству. Хотя в их семье всё не так просто, как кажется. А что, если убийца Вероника? У них со львом явно были какие-то особенные отношения, о которых никто не знал. Зоя Ивановна, опять же, подозрительно оказалась в кабинете вчера ночью. Вполне могла там шарить, а когда услышала наши шаги, разыграла спектакль. Любой из этих людей мог весной украсть деньги, а потом, опасаясь разоблачения, разделаться с дедом и свалить вину на льва, разыграв его самоубийство на почве раскаяния. Правда, деньги не такие уж и большие, хотя и тут для кого как. Например, для Зои Ивановны такая сумма очень даже привлекательна — А что, если она как раз и вернулась в кабинет, чтобы позаимствовать остальное, воспользовавшись замешательством? Но как хрупкая женщина смогла бы убить крупного мужчину, в голове не укладывалось. По этой же причине представить в роли убийцы Веронику или кого-то из тетушек я просто отказывалась. Я поймала себя на том, что почему-то упорно считаю, лев был убит» хотя версия самоубийством как раз более правдоподобна. Пока эти мысли проносились в голове, напротив наших ворот замер мужчина, прогуливающий на поводке шпица. «Это сосед слева, у него дом с красной крышей, ворота еще такие, с медузами. Первый сплетник в поселке. С скороговоркой зашептала Сабина, а Витька встрепенулся. «Тот, который деду рассказывал, что у нас по посёлку ночью голый негр бежал?» «Вот потеха!» Вероника шикнула на брата, а Сабина пояснила, что сосед этот с приедрью, да ещё и заядлый грибник. Мухоморов наберет, потом негров гоняет. «У вас вроде кричали?» Меж тем кашлянул сосед, удивленно созерцая нашу компанию. «Сначала скандалили, а потом ночью музыка играла. Я уж думал полицию вызывать. Но потом стихло часов в 12. Я как раз грибы дочистил». «Что-то опять случилось, или вы так бурно отмечали поминки?» Только сейчас я заметила, что Славик разгуливает в трусах со спанчбобом, а я сама стою в одной кружевной сорочке. Остальные родичи тоже выглядели не лучше. Все изрядно смахивали на пациентов сумасшедшего дома, сбежавших во время поднятого при помощи вилки бунта. «Ничего не случилось. Семейная утренняя пробежка». Огрызнулся Славик, прикрывая своего спанч-боба. «Шли бы вы за свои ворота с медузами? Или за грибами?» — добавил Витька. Все равно ведь узнают», — вздохнула Светлана Петровна, когда сосед, недовольно косясь в нашу сторону, стал удаляться. «Пусть сначала полиция разберется, что к чему. И лучше, если это будет самоубийство, а то наш дом уже интерес у соседей вызывает. Загадочные смерти, дебоши, негры в пене. «Скоро спалят нас к чертовой матери, как рассадник преступности в поселке. Словно услышав мольбы Славика, к дому подъехала полиция. За ней подоспела и скорая помощь. Я решила, что надо переодеться, и ненадолго отлучилась в домик, прихватив шорты и для приятеля. Почему-то мысленно я подготовилась к испытаниям. Однако все прошло максимально спокойно. Полицейские не особенно обрадовались трупу, потому как он прибавлял проблем. Но и особенно подозрительными они не выглядели, вдумчиво опросив всех присутствующих о произошедшем. Я поведала, как обнаружила труп, а Славик, как помог его накрыть покрывалом. Дольше всего они беседовали с Зоей Ивановной, потому как выходило, что именно она последней видела Леву живым. Но и она ничего нового не рассказала. Примерно в одиннадцать часов по просьбе Антона она относила в домик чай и хотела попросить льва приглушить музыку. Чай лев пить не пожелал. Зои Ивановну практически выгнал, а музыку выключить отказался. У нее сложилось впечатление, что сын хозяина был очень удручён и озабочен, что вполне соответствовало ситуации. Полицейские слушали весь этот монолог с томлением. Но шикарный дом производил впечатление. Оттого держались они очень корректно. Со смертью деда, про которую стражи порядка, кажется, не знали, связать ночное происшествие помог Витька. Все время молчавший он вдруг глубокомысленно изрек: «Вот как бывает. Вроде не особо ладили, а ушли друг за другом. Не выдержал наш лев разлуки с отцом». Пришлось пояснить, что накануне мы похоронили деда, и тут же полицейские вспомнили Чеслава Станиславовича. все таки он был не последней фигурой в городе. Все домочадцы старались рассказать историю на свой лад. Выходило очень эмоционально, особенно когда женщины принялись плакать, а Славик — грызть ногти. Мне показалось, что стражам порядка стало ясно. Это самоубийство. По их взглядам и обороненным словам выходило, что такое бывает очень часто. После смерти близкого человека родные чувствуют свою вину перед покойным и могут наложить на себя руки. «Вообще самоубийство — это максимальное выражение чувства вины», — вспомнила и я университетские лекции по криминальной психологии. «Возможно, это звучит странно, но это так. Вина — это как бы агрессия, направленная на себя». Самоубийство в таком контексте — предельное направление агрессии на самого себя. Агрессия — это энергия, направленная на изменение окружающего мира. Даже художник, который пишет картину, можно сказать, совершает акт агрессии. Если нет возможности его изменить, ее направляют на себя. Человек кончает самоубийством от безысходности. А ты с кем сейчас разговаривала? — стрепенулся Витька и огляделся по сторонам. Остальные же уважительно закивали. «Вот он в этом контексте себя и изменил», — пробормотал Славик, наблюдая, как тело льва грузят в машину. «Тут надо пояснить, что я, хоть и работаю в агентстве праздников, окончила юридический факультет. Папа номер два и номер три в свое время одобрили мой выбор. Второй хотел иметь своего юриста на случай непредвиденных обстоятельств, Третий надеялся, что там я быстро осознаю суетность и тщетность бытия и поеду с ним в Китай к шаманам. Папа номер один по обыкновению пропустил дебаты. Он был на работе и боролся со злом. Мамоли же игнорировала мое образование и утверждала, что я ни дня не проработаю по специальности. Она считала, что главное для женщины — сосредоточиться на созерцании себя и поиске подходящего мужа, хотя все мужики, по ее словам, были явно недостойны и моего мизинца. Родная кровь всегда посмеивалась над моей работой и попытками быть материально независимой, предпочитая проводить время на пляжах в Ницце. Мамуля оказалась права, кое-как, получив диплом, «Я бросила юриспруденцию и занялась организацией свадеб, потому что юрист я была плохонький, а организатор от Бога». Так мамуля говорила. «Свою первую свадьбу я организовала еще в утробе родительницы. Благодаря мне родители и окольцевались. Я была внезапным, но любимым ребенком. Потому-то меня и назвали Дариной, что означает «Божий дар». Владеть своим праздничным бизнесом казалось мечтой». Белые платья, голуби и торты. Папа номер два по случаю купил мне пустующий офис в самом центре. Там я и открыла агентство праздников «Шанса Дарины». Мой пакостный секретарь Славик всегда добавлял к названию приставку «последний». Как и всякий организатор, очень скоро я перестала пылать любовью к тортам, шарикам и голубям. Первые вызывали тошноту, Вторые противно воняли резиной, а голуби не только воняли, но и гадили. А еще птичек было жалко. Через год я возненавидела юбилей свадьбы, стала цинично смотреть на институт брака и на открытки с пожеланиями. Через два вошла в ритм и ночевала на работе, а через три стала забывать про свой день рождения и решила пока не выходить замуж, а сосредоточиться на карьере. Папа номер два посмеялся над моей блажью, а папа номер три изрёк очередную мудрость, где он их брал лишь Богу известно. Каждый идет своим путем, но все дороги все равно идут в никуда. Значит, весь смысл в самой дороге, как по ней идти. К тому времени он забросил психологию, стал постигать буддизм и достиг такого уровня просветления, что понять его простым смертным было не по силам. Папа номер один в тех обсуждениях не участвовал. Он был на работе и боролся со злом. Кстати, сейчас мудрый совет папы подполковника нам бы не помешал. Я очнулась от своих мыслей только когда скорая и полиция отъехали. Вслед за ними на машине Льва отправился Славик, заявив, что попытается как можно быстрее узнать, что же произошло. Антон обещал позвонить и подключить связи деда, чтобы ускорить получение информации. Вроде бы глава отдела местной полиции был клиентом Галатеи и по совместительству приятелем Чеслава Станиславовича. По поводу похорон заморачиваться не пришлось. Нам сразу же позвонили из той же ритуальной конторы и предложили повторить заказ. Видимо, скорая помощь оперативно уведомляла партнеров по бизнесу. Когда и с этим вопросом было покончено, все, наконец, вспомнили про подкидыша Петю. Он до сих пор не появлялся, и это внезапно насторожило. Еще не хватало, чтобы и этот крякнул. ляпнула Вероника, но быстро прикусила язык и первая отправилась колотить кулаком в дверь его комнаты. За дверью послышался грохот, ойканье, звон разбившегося стекла, после чего дверь распахнулась и явила нам склоченного Петю. Кажется, он плохо понимал, как тут оказался». «Я дико извиняюсь, заспался. Вчера, знаете, денёк был ещё тот, а я ещё кагоры на поминках бахнул. Сегодня денёк не лучше, так что взбодрись и пой», — обрадовала его Вероника, а я быстро пояснила растерянному парню, что случилось. После завтрака, который прошел вяло и без разговоров, Говорить о чем то кроме предполагаемого самоубийства, мы не могли. А портить аппетит еще больше не хотелось. Все собрались на веранде. Один Петя остался за столом. Подкреплялся он основательно. Колбаса, яйца, круассаны, джем в перемешку с медом. Надо сказать, вторая смерть в доме не произвела на него особо тягостного впечатления. Мне вообще показалось, что в гостях он чувствует себя расслабленно. Оказавшись в узком кругу, мы занялись гаданием, иначе не скажешь. Всем было категорически непонятно, что вдруг нашло на льва. Хорошо, что Славик вернулся достаточно быстро и, выпив залпом три стакана воды, сообщил, что эксперт выявил на пистолете только отпечатки пальцев льва. На всю процедуру ушло не более 40 минут». Ведька брякнул что-то про резиновые перчатки, но я сразу же пояснила. Некоторые преступники предпочитают орудовать в перчатках, ты прав. Но ошибочно думать, что таким образом они не наследят. Папиллярные линии имеют свойство выступать, и след в любом случае на предмете останется. Кажется, все выдохнули с облегчением. Только Витька почему-то нахмурился еще больше». Версия самоубийства теперь стала казаться единственно возможной. Вспомнили про ограбление в квартире льва, пришли к выводу, что это тоже могло добить несчастного сына, похоронившего отца. Хотя тут же эту версию опровергли. Насколько я поняла, лев не был сентиментальным парнем, склонным к самокопанию. Вспомните, что он кричал вчера, обзывался, грозился всем что-то там показать. «А что, если он решил таким образом нам насолить?» Робко предположила Светлана Петровна. «Насолить — не совсем подходящее слово, если он решил убить себя. Какая ему от этого радость, раз уж сам оказался в морге?» — возразила я. «Тут другое. Запятнанная репутация, к примеру», — пробормотал Славик. «Или муки совести». «Славик, я думаю, надо рассказать». Сглянула я на приятеля. Он кивнув и, нехотя, поведал родным о пропавших деньгах. Новость вызвала волнение. Оказалось, остальные были не в курсе. Оттого сейчас переглядывались и недоуменно пожимали плечами. Может, просто делали вид. «Интересно, почему дядя рассказал об этом только вам?» — недоумевала Вероника. «Кажется, она не совсем верила нашим словам». «Он рассказал об этом мне, когда мы обсуждали юбилей», — призналась я. «Думаю, он хотел, чтобы я проговорилась с Лавико, тот остальным. Может, ему было важно, чтобы все узнали об этом, но не от него?» «Узнаю, деда», — хмыкнула Вероника. «Он был великий путаник и мастер интриг. Хотел, чтобы мы тряслись и ждали возмездия от его величества. Но и это еще не все. Вздохнула я и поведала о нанятом дедом-сыщике. Эта информация и вовсе произвела эффект разорвавшейся бомбы. Почему-то покраснели все, даже Зоя Ивановна, которая в этот момент катила бабку с деткой на руках, на улицу. Витька вообще сразу же побежал в туалет, жалуясь на живот. Первым пришел в себя Антон. То ли скрывать ему было нечего, то ли он слишком долго держал в себе мучившую его информацию. Я не придавал значения, да и теперь уже все равно. Просто вспомнил. Весной мы приезжали сюда на пару дней, помните? Когда у тёщи был день рождения. Дед тогда еще на работу ездил, потому как у Лёвы вроде отпуск был. В один из дней я видел, как Лев выходил из кабинета. В руках у него был плотный пакет. Это выглядело как-то воровато, что ли. Он думал, что дома никого нет, мы собирались в магазин. Но я вернулся за ключами от машины. Сделал вид, что не заметил. «Получается, у него мог быть запасной ключ от кабинета?» — задумался Славик. «Провернуть такое несложно. Достаточно сделать слепок, а ему это расплюнуть. Впрочем, он мог незаметно взять ключ у деда, раз тот часто хранил его в тумбочке». Если предположить, что деньги взял Лева. А что если он сам дядюшку придушил? ойкнула Сабина, той же подушкой, про которую твердил. Потому что, как-то узнал про сыщика, к примеру, услышал ваш разговор или нашел что-то в записях деда, притворялся пьяным, включил музыку, чтобы мы думали, что он у себя, а сам мог потихоньку залезть в кабинет, чтобы изъять порочащие его документы, но не успел его спугнули. Опасаясь позорного разоблачения, он выстрелил в себя. все таки он выпил, а репутация вора... «Мне кажется, мотив должен быть посущественнее репутации», — возразила ей дочь. «Лев никогда особо не интересовался нашим мнением. А если предположить, что его замучила совесть? Но ведь он больше всех рвался выяснить правду. Утверждал, что деда могли убить преднамеренно». Зачем бы ему привлекать внимание, если для него так удачно все сложилось? Смерть естественная, он наследник. Во-первых, ещё неизвестно, кто наследник. Да и лучшая защита — нападение. Хотел отвести от себя подозрения, запутать нас. Все яснее и ясного. И, кстати, если выяснится, что он не наследник, тем более ему было выгодно опорочить остальных. Вернемся к пропавшим деньгам». Кашлянула я. Он нуждался, но зарплата замдиректора такой фирмы... Все взглянули на Антона, потому как на данный момент в фирме деда работал один он. «Я заведую программным обеспечением. Финансовые вопросы не касались моего подразделения». Развел тут руками. «Но шило в мешке не утаишь. В общем, ходили слухи, что Лева... То ли заключил пару опрометчивых контрактов, которые нанесли убытки семейному делу, то ли допустил какой-то иной промах, но у него определенно были проблемы. Кстати, у него же был помощник, точнее, он и сейчас есть, его заместитель Виктор Петрович. Он наверняка знает подробности, если это важно, можно с ним побеседовать. Думаю, наши догадки подтвердятся, гнула свое Сабина Петровна. Лев украл деньги, надеясь замять какие-то проблемы на работе. Дед узнал, решил проучить его. Он любил показательные выступления. Лев поскандалил с ним, увидел, что сердце прихватило, забрал таблетки и лишил деда возможности позвать помощь. Ведь он знал, что старик одной ногой в могиле. Вот и... «Нет, этого не может быть. все таки отец не родной», — возразил Антон. Если честно, давайте не будем лукавить. Между ними никогда не было особой любви. Одно соперничество. Лев не мог простить ему развод с матерью, а потом и ее смерть. А деньги, вот они, совсем рядом. Такое бывает. Возможно, украденными деньгами он стремился покрыть ущерб. Боялся, что дед отлучит его от дела и оставит без наследства. Потом совесть его замучила. Или же он как-то узнал, что наследство все таки составлено не в его пользу. Может, проблемы на работе были такого рода, что и смерть деда не помогла. Кто теперь узнает? Мы узнаем. Это дело чести. Неожиданно пообещал Славик, грозя кулаком непонятно кому. Я закатила глаза, потому как местоимение «мы» в данном контексте мне совершенно не приглянулось. Не стоило забывать, что Славик давно и упорно тяготеет к ремеслу частного детектива и меня сбивает с пути истинного. И даже то, что отцы давно грозились оторвать ему за это уши, юного Шерлока ничуть не смущает. Пару раз мы с ним оказались замешанные в неприятной истории, и каждый раз чудом избегли неминуемых последствий самодеятельности. Так что теперь я окончательно решила не вестись на провокации и больше не участвовать в его сомнительных авантюрах». Говорю я одно, а делаю совсем другое. Гены пальцем не задавишь. Правильно, папы говорят, авантюристка до мозга костей. Хотя, сами виноваты, нельзя не учитывать их особое влияние на мое воспитание. От папы номер один я унаследовала любовь к справедливости, уважение к закону и умение всегда докапываться до сути. В детстве, когда другие дети копались в песочнице, папа учил меня уходить от слежки, замечать мелочи и соблюдать правила конспирации. Уже в три года я так хорошо законспирировалась в туалете, что искали меня до глубокой ночи. А еще мне передалось папино трудолюбие. Второй папа в свое время был законом не в ладах, зато знал, как его аккуратно обойти. Он научил меня держать удар и не давать себя в обиду. Папа номер два убеждал, что добро должно быть с кулаками, а человек — с характером. Оттого я часто упрямлюсь и делаю что-то наперекор здравому смыслу. А еще папа научил меня сносно стрелять по банкам, открывать замки шпилькой и лихо уходить от преследования на дороге. От папы номер три я переняла фатализм, умение во всем видеть знаки, склонность к рефлексии и стремление найти в каждом что-то хорошее. Когда в юности у меня что-то не ладилось, он советовал помедитировать или раскинуть карты Таро. А вось что-то и прояснится. Правда, папа умел сидеть в шпагате между двух табуреток и при этом общаться с внеземным разумом, а моим максимумом было созерцание пламени свечи. Но глубоко подышать перед тем, как начать орать, я уже умела. А от мамули у меня только красота. Хотя нет, еще и умение иногда топнуть ножкой, сказать ой, все, или устроить небольшой скандальчик. Типичные женские штучки вроде слез, кнутая пряника, тоже ее школа. Ясно же сказали, отпечатки пальцев только его, значит это самоубийство. Снова горячо заговорила Сабина, прерывая мои мысли. Все просто. Деда довёл он, опасаясь разоблачения на юбилее. Значит, деньги украл тоже он, а потом наложил на себя руки. Все-таки он не был законченный сволочью. Тут вот еще что, робко вклинилась Светлана Петровна. Зимой я бывала в казино я однажды увидела льва. Он был с какими-то мужчинами в костюмах, вроде как в деловой разговор но у мужчин лица такие, характерные, бандитские какие-то. И я сейчас подумала, вдруг он связался с плохой компанией, проигрался, ему срочно нужны были деньги. Вдруг его поставили на счетчик, а просить у деда значило бы распрощаться с мечтой о наследстве. Наш дед терпеть не мог игроков, считал их хуже наркоманов. Тетя Света, но он же не малыш, чтобы связываться с плохой компанией, да и не был лев-игроком. Насмешливо возразила Вероника. Он даже в карты на деньги отказывался играть. Твердил, что азартные игры до добра не доводят. Витька, подтверди. Да-да, странно все это. Опять завел задумчивый Витька, видимо, окончательно деморализованный второй смертью в доме. Может, он был и не игрок, зато очень любил молоденьких актрис. Вдруг заявила Сабина. Раз уж мы тут решили обсудить все варианты, В моем театре о нем ходили слухи, вроде как ни одна юная прелестница получала от него футляр с украшениями взамен на благосклонность. Он ведь был театрал, не пропускал ни одной премьеры. Раньше, я думала, он ходит на спектакли из-за меня, ну, родня все таки а потом за кулисами стали шептаться. «На дорогие подарки нужны деньги», — резюмировала она, а дед в последнее время урезал ему содержание. Это я точно знаю, потому как весной слышала их разговор. Лев просил у деда денег, тот вроде как полез в сейф и что-то достал, но сумма льва не удовлетворила. Дед же твердил, что пока лев не решит какие-то свои проблемы, на большую помощь может не рассчитывать. Наша беседа была прервана грохотом в кухне. Петя, который все это время с видом отдыхающего смотрел телевизор в гостиной, решил заварить себе чай и при этом опрокинул микроволновку. «Так, сиди и не двигайся!» — гаркнула я на подкидыша, что замер в кухне с разнесчастным видом. Микроволновка задела его ногу, и он изображал болевой шок. «Ты и дома такой же неуклюжий!» «У нас дома не столько брахла. обиженно отрезал он. «Это вам деньги девать некуда, вот и захломились. Я поставила перед ним чашку и на этом решила, что моя миссия закончена. Хватит уже возиться с взрослым детиной. И вообще, пора бы ему и честь знать. Будь я хозяйкой, давно бы отправила его к маме. В квартиру, где нечего ронять. Когда мы со Славиком остались одни, он задумчиво пробормотал, вроде бы обращаясь ко мне. «Конечно, Лев был тот еще тип. Не буду притворяться, что сильно скучаю по его издевкам. Но все же не чужой. А что, если над нашим родом тяготеет какое-то проклятие?» «Ты не того спрашиваешь о проклятиях. Я работаю с тобой уже четыре года!» Вздохнула я, пытаясь горько иронизировать. Хотя тут уже было явно не до смеха. «Весь смерти подряд в одном доме» — это прямо готовый сюжет для триллера а я их терпеть не могу. Вот тебе и лев. Оказалось, он жил весьма насыщенной жизнью. И не говори, этот тихий омут меня пугает. Так и жду, что черти вот-вот появятся. Теперь я почти уверен, что в доме произошли два убийства. Да еще по дому кто-то бродит. И это при том, что тут живет столько народу. Нет, без камер сейчас совсем нельзя». Теперь, когда мы остались одни, практически беззащитные, ты думаешь, это кто-то посторонний? Мне было бы приятнее думать, что это кто-то чужой, но все указывает на то, что в деле замешан кто-то из домочадцев. Знаешь, как ни крути, а повода для убийства деда я не вижу. Во-первых, никто из вас не знает, кому он оставил наследство. Если предположить, что Лев был уверен, его обошли, зачем бы ему рисковать? Живой дед предпочтительнее, его всегда можно переубедить переписать завещание. А если он узнал, что наследник не он, то все сходится. Разозлился, не смог сдержаться, ну и подушка. Тоже вариант. Зоя Ивановна говорила, что слышала голоса. Значит, у него кто-то был уже после ее прихода. Если мы берем за версию, что лев покончил с собой, логично, что это как-то связано со смертью деда. Но теперь связать эти два события будет сложно, даже если вы заявите о своих подозрениях в полицию. Место преступления в обоих случаях не было должным образом изучено в первые несколько важных часов, включавших так называемый «золотой час», как его называют следователи. Иногда я любила поумничать, выдергивая из своего подсознания сведения, полученные во время учебы. Обычно Славик уважительно ухал, Но сейчас его интересовало совсем другое. И все-таки интересно, откуда улева пушка. Я вот как-то хотела бы завестись оружием, даже к твоему отцу обращался. Но он сказал, что для этого справка какая-то нужна, а мне ее не дадут. Как думаешь, на что он намекал? На твое слабое место. Ты про зрение? Зрение там тоже недалеко расположено, уклончиво ответила я. «А что, если под маской слюнцяя скрывался жестокий наемный убийца Лёва Сочинский, которого пришила мафия, опасаясь разоблачения?» Принялся фантазировать секретарь, сделав большие глаза. «Скоро узнаем», — подыграла я ему. «Теперь для исследования гильзы поль используется баллистический сканер. Современный метод. Криминалисту достаточно поместить поле в оборудование, и оно делает детальный снимок». Компьютер подключен к базе данных полиции. Программа автоматически выбирает из тысячи снимков пульс и гильз, проходивших по различным делам, наиболее похожие. Поверь, эксперты могут установить связь между различными преступлениями. Так что скоро мы узнаем о тайной жизни льва Все. Накочи позвонил Аркадий, сообщивший, что его партнер по бизнесу, прилетев из Вьетнама, слёг с неведомой кишечной болезнью. Лечился дома, но, видимо, безуспешно, потому что вчера его госпитализировали. Аркадий всячески пытался перенести срок проведения проверки, для чего в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления подал заявление в налоговую. Причиной он указал болезнь партнера и свою командировку. Но сегодня ему пришел ответ, что в заявлении отсутствовала подпись руководителя. Формально руководителем являлся отравившийся партнер и в переносе сроков ему отказано. «Это прямо какая-то черная полоса». Едва не плакал он. «Но ты не волнуйся, Игорю в больнице стало лучше, я с утра звонил. Буквально день-два, и его выпишут. Он останется с проверяющими. Ты можешь пока переехать в нашу квартиру. Я тебе адрес скину, ключи заберешь у хозяйки». Конечно, не волноваться у меня не выходило, потому как я уже даже в отравлении партнера по бизнесу была готова обвинить отцов. То, что они на все способны, меня уже давно не удивляло. С другой стороны, если бы они пошли на такие радикальные меры, тому должна была быть веская причина. А с такой веской причиной? Да мне бы сразу запретили и думать о каком-то там Аркадии. Нет, тут было что-то другое.